Глава шестнадцатая. Полная новых встреч, хороших, плохих и удивительных. Следующие два дня я посвятила обследованию дворца. Хорошо быть белой кошкой в снежном парке. В двух шагах никто не заметит. Однако по царству окаменелых растений приходилось пробираться с двойной оглядкой, словно по вражескому стану. Я поставила себе задачу разведать как можно больше выходов наружу и все возможные пути, ведущие в крыло, отданное войнорцам, и не попасть в неприятности. Но как это сделать, если неприятности ждут прямо за углом? Кучку молодых дворян в конце длинного коридора я заметила издали. Они стояли у окна. Пять или шесть силуэтов, четко обрисованных лучами утреннего солнца, и в центре тип, дерзнувший причислить себя к королевской родне. Нынче он выглядел приличнее, не расхристан, хотя и без шейного платка, и почти не пьян. Нас разделяло шагов тридцать, но глаз у мерзавца оказался зоркий. «Эй, это та тварь, что разодрала мне ногу! Спустим с нее шкуру!» Я кинулась бежать. Свернула в первый попавшийся коридор, потом в другой, и решила, что оторвалась. Но сегодня боги удачи были не на моей стороне. Коридор привел в увитое Жасмином фойе, где, сидя на светлых диванах, степенно беседовали трое немолодых господ. У хозяйских ног крутились собаки, и среди них грыз, полный сил и злости. Увидел меня, и глаза у него загорелись, пасть оскалилась. В тот миг, когда бульдог, низко рыкнув, сорвался с места, я уже улепетывала со всех лап. Может быть, зря. Может, стоило искать защиты у его хозяина. Но вдруг влады коричневых вод не лучше брата его величества. Я запуталась в коридорах и выскочила прямо навстречу самозванному братцу и его шайке. Увернулась в последний момент, отчаянно заскользив на паркете. За спиной гремел лай и я уже не понимала, куда бегу. Пролетела какой-то пышный зал, анфиладу комнат и забилась под диван на резных золоченых ножках. Потому что дальше бежать было некуда. На диване восседала дама в широкой юбке синего узорчатого глазета. Кроме юбки и бархатных туфель с золотыми пряжками я ничего не видела, но по запаху и дыханию было ясно, что дама очень немолода. Что там за шум? произнесла она недовольно. «Мина, закройте дверь!» Голос ее растерял соки юности, но был еще сильным, и в нем звучало повелительное нетерпение. Зашелестели юбки, процокали каблучки, резные створки сомкнулись. Мне было видно низ дверей. «А теперь возьмите суфле и выманите кошку из-под дивана. Хочу на нее посмотреть». — Едва ли кошка прельстится сладким, Ваше Величество! — вкратчиво произнес еще один женский голос. — Ваше Величество? Меня занесло в покое королевы-бабушки? Да хранят кошку Карин светлые боги! — Буженины на столе нет, — хмыкнула старая дама, то есть королева Бригитта. — А эта кошка сама похожа на суфле, если только мои глаза меня не подводят. «В суфле, которым, милостью вашего величества, мы все имеем честь угощаться», вступил третий голос, глубокий и певучий. «Присутствуют творог, яйца и молоко. Все это для кошки совершенно съедобно и, более того, привлекательно». Дама говорила с легким акцентом, эйландским, как мне показалось. «Но как же сахар?» — возразил вкрадчивый голос. За время спора Мина, девушка в тускло-розовом платье, успела позвенеть посудой и встать на колени у дивана. Передо мной возникло повернутое боком личико с круглыми голубыми глазами и блюдце с восхитительно пахнущей массой, присыпанной тертым шоколадом. Кис — Кис-кис-кис! — зашептала девушка. — Иди сюда, киса! — Мина, что вы там возитесь? — поторопила королева. Угрозой от нее не веяла, но эта госпожа явно из тех, кто легко теряет терпение, так что я позволила себя выманить. А затем под ахи и охи восторженных дам опустошила блюдцы, поставленные на роскошный ковер в серебряных и розовых цветах. Есть под чужими взглядами мне приходилось не в первый раз, и, косясь на гордый профиль королевы Бригиты, я старалась не забывать о манерах. Это оказалось непросто. Совсем недавно я думала, что нет ничего вкуснее отварной стерляди и гусиной печенки. Неправда. Это суфле лучше всего на свете. А теперь дайте ей сливок. Сладкое стоит запить. Я лакала и тихонько оглядывалась. Компанию Ее Величеству составляли три дамы в зрелых годах, не считая молоденькой мины. Не знаю, кем она была, фрейлиной или камеристкой. Та, что говорила с акцентом, выделялась смуглым лицом, живым взглядом и броской южной красотой, которую не умоляли не просить в черных волосах ни заметная полнота. Имелись у моего пиршества и иные зрители, безмолвные, целая толпа. Комната напоминала уголок одичалого сада, вырезанный в камне. Все кругом увивали плетистые розы. Шкафы и комоды выступали из стен древесными выростами, которые рука мастера приспособила для человеческих нужд, не нарушив их природной формы. А в шкафах и на комодах сидели куклы, разряженные будто дамы из королевской свиты. Та самая знаменитая коллекция, о которой писали газеты. «Иди сюда, раскрасавица!» Королева похлопала по сиденью рядом с собой. Я послушалась. Жесткая рука в черно-синей кружевной перчатке пробежала по моей спине. Я усердно мурлыкала, изображая довольство. А про себя в который раз ужасалась. Что будет, когда все эти важные люди — короли, принцессы, герцоги — узнают, что их водили за нос, и под белой пушистой шкуркой прячется человек? Пожалуй, я начинала понимать, почему оборотни не любят. — Мне кажется, это не кошка, — заявила дама в темно-зеленом, и я перестала дышать. — Для кошки она слишком велика. Это явно кот. — Вздор, — сказала королева. — Коты не бывают так отзывчивы и грациозны. Она погладила меня вновь. — Как сердечко-то колотится. Не бойся, милая. Кто бы за тобой ни гнался, сюда он войти не посмеет. Только она договорила, за дверью грянули шаги, зазвучали голоса, один требовал, другие возражали. Я мысленно взмолилась, не впускайте его! Глухой звук, похожий на удар человеческого тела о стену, злобное «пшалван!» и двери с грохотом распахнулись. Меня прожгло ужасом. Лапы задрожали, стремясь сорваться с места, но я сдержала себя и осталась лежать под ладонью королевы. — Дорогая бабушка, божественно выглядишь! Тот, кого я опрометчиво приняла за самозванца, поклонился с издевательской учтивостью. — Прости, что нарушаю твое уединение, но мне сказали, что эта прелестная кошечка побежала сюда. Надеюсь, ты не будешь против, если я ее заберу. Бешеный взгляд уперся в меня, как острие сабли в горло. «И думать не смей!» — голос королевы грохнул в ответ ружейным залпом. «Мало тебе, девиц, теперь на кошек потянула!» Красивое лицо ее внука налилось кровью и исковеркалось гримасой такой злобы, что во мне сердце застыло. «Да, Гюнтер, младший брат короля, уродился красавцем!» Гвардейская стать, идеальные черты, но яркий порочный рот и жесткий излом ноздрей выдавали дурную натуру. Эта мерзавка покалечила мне ногу. «Значит, ты дал ей повод», — отрезала королева. «Как ты выглядишь? Принц Регонии. Смотреть противно. Учти, если с этой кошки...» Рука в перчатке потрепала меня по загривку. Упадет хоть одна шерстинка. Я велю высечь тебя на виду всего двора. Ты знаешь, я это сделаю, и Алерик не станет мне препятствовать. А теперь ступай, ты нам мешаешь. Принц поклонился, бросил на меня лютый взгляд и вышел, четко печатая шаг. Наглый мальчишка. Его следует запереть в одном из отдаленных замков, иначе он втянет нас в какой-нибудь крупный скандал. Королева-бабушка вздохнула. А в детстве был таким милым малышом. Дамы поддержали ее сочувственными взглядами. А я задумалась. О его высочестве Гюнтере редко писали в газетах, лишь упоминали в числе присутствовавших на той или иной официальной церемонии. И теперь я догадывалась, почему. Итак, Белоснежка, ее величество поскребла меня за ухом. «Расскажи, чья ты и откуда взялась?» «Кто-то упоминал, что принцесса Камелия привезла с собой снежную кошку», заметила дама в пепельно-сером бархате с шелковым отливом. «Ах, принцесса Камелия!» — подхватила дама в темно-зеленом. «Я слышала о ней только хорошие. Мила, воспитанна и прекрасно говорит по-регонски». Как хорошо, что теперь рядом с его величеством будет достойная дочь высокого и славного рода, а не эта коробейница. Коробейница, задумчиво повторила королева Бригита, Мой внук изменился с тех пор, как забрал силу у белого графа. Но пока он держал при себе коробейницу, у него были глаза человека. А сейчас я вижу в его глазах стужу, метель и безумие снежного бурана. Силы стихий не зря разделены. Разве тот, кто уже владеет даром, может принять другой? Разве его врожденная сила не должна взбунтоваться и отторгнуть чуждое? Из всякого правила возможны исключение, вступила в разговор Эйланка. И все же не стоит играть с дарами богов. «Но не вы ли, баронесса, утверждали, что богов не существует?» С ехидцей заметила дама в пепельно-сером. «Никогда! Вам стоило внимательнее читать мои статьи!» Парировала Эйланка, немало не смутившись, и усмехнулась. «Нужно быть глупцом, чтобы отрицать силы, которые поддерживают наш чай горячим!» Она покачала в пальцах чашку, И я заметила вокруг донца выпуклый серебристый ободок, встроенный магический водогрев. Надо же! Я думала, он бывает только в чайниках и дорогих водоварах. «Мы дали этим силам имена и лица», — продолжала Эйланка, — «чтобы с ними можно было говорить и договариваться. Мы научили их различать, что хорошо и что плохо». Как следствие, они обрели душу и стали диктовать нам свою волю. В основе этой воли мораль, которую мы сами им внушили. Но наши воззрения меняются, и боги тоже становятся другими. Как вы думаете, почему они никогда не действуют напрямую, никогда не проявляют свою мощь в открытую, а только через людей? Почему являют себя лишь избранным? «Это святотатство!» — возмутилась дама в зеленом. «Не хотите же вы сказать, что боги — это выдумка? По-вашему, ули, провидцы и владыки стихий нас обманывают?» «Думаю, баронесса хочет сказать», — вмешалась королева, слушавшая спор с видимым удовольствием, «что боги даны нам, чтобы мы могли найти свой путь и свое место в этом большом и непостижимом мире». — Да что вы все знаете о богах! — хотелось крикнуть мне. — Вы же их никогда не видели. Зима не сжимала вас в своих стылых объятиях. Снежные духи не пели вам песню смерти. Но дамы склонили головы, выказывая уважение королевской мудрости. — Мина! — позвала ее величество. — Пошли кого-нибудь к принцессе Камелии. Пусть заберет свою кошку а то с Гюнтера останется подкараулить ее по дороге. Девушка выскользнула за дверь, и королева досадливо крякнула и не налила мне чаю. — Позвольте мне, ваше величество! Дама в зеленом услужливо привстала со своего места. Королева убрала руку с моей холки, и я спрыгнула на пол. Было любопытно, здесь ли мой двойник? Куклы-невесты госпожи Свон обнаружились в шкафу за спиной Ее Величества, и это были совсем не те куклы, которые я видела в богатых домах Свиянска. Те, пусть и дорогие, предназначались для широкой продажи. Эти являли собой произведения, созданные с превеликим усердием для единственного ценителя. О личиках из матового фарфора нельзя было сказать «живые». Они были куда тоньше и прекраснее живых. Но больше всего меня восхитили наряды. Королевна в пене алого кружева и золотого шитья, купчиха в бархате, парче и драгоценных блестках. Даже облачение крестьянки стоило не меньше, чем платье для дочери госпожи Кнот, которое мы шили в тот день, когда к нам явился злополучный кавалер Льет, и моя жизнь полетела кувырком». Материи и украшений на кукольный костюм пошло с гулькин нос, но лучшего качества я в жизни не видела. Работа поражала тщанием. Все нюансы фасона соблюдены. И пуговки, и тесьма, и ленточки – все на месте. Вышивка не иначе под лупой выполнена. Стишки такие меленькие, что у меня в глазах зарябило. Это только кажется, что маленькое шить проще. Вы попробуйте сделать все, как при шитье большого, только в десять раз меньше. Я пробовала, и знаю, как это сложно и как интересно. Вот бы разыскать мастерскую, где творят такие чудеса, и поступить туда на службу. О том, что для этого надо сперва вернуть себе человеческое тело, я в тот момент не думала. Да я едва слышала, о чем говорят за спиной, так увлеклась разглядыванием». «Какая еще знахарка!» — прозвучал громкий голос королевы, выдергивая меня из зачарованного мира тканей, ниток и булавок. «Это верно, госпожа Хьяри!» — воскликнула дама в зеленом. «Помните, я говорила, ваше величество, настойки от мигрений. Один глоток и боль как рукой снимает. Я рассказала вам, и вы распорядились ее привести. «Не помню», — буркнула королева. Но раз пришла, пусть заходит. Двери открылись, и мне во второй раз за полчаса показалось, что я умру на месте. В комнату с семенящей походкой вплыла ведьма Лиетов собственной персоной. Краем сознания я отметила, что на ней все то же темное платье и тот же островерхий колпачок, обшитый монетками, только на плечах не крестьянский пуховой платок а дорогая кашемировая шаль. Повадкой и статью госпожа Хьяри мало походила на грозную колдунью. Худосочная, невысокого росточка, почти на голову ниже служанки, которая ее впустила. Расхваливая свой товар, она беспрестанно кланялась. Со сморщенного, как чернослив лица, не сходила угодливая улыбка. Королева Бригитта слушала с вялым интересом а я рассматривала руки опасной гости. Ее темные морщинистые пальцы были унизаны костяными перстнями, на каждом вырезаны искаженные мукой лица, злодейские рожи, оскаленные звериные морды или черепа. Когда знахарка доставала из сумки свои зелья, перстни неприятно постукивали о стенки крохотных глиняных сосудов. Через четверть часа госпожа Хьяри удалилась, оставив на чайном столике три склянки, пахнущие травами, и ни разу не взглянув в мою сторону. Готова поклясться чем угодно, я была ей совершенно неинтересна. Она не узнала меня, не увидела на мне своих чар, не почуяла во мне оборотня. Означало ли это, что матушка, как там ее, и правда ни при чем, и всему виной игры богов? Или снежная шуба нежи укрыла меня от взгляда ведьмы, как укрывала от мороза? Несколько минут спустя Мина впустила камелию в сопровождении Кайсы и графини Вертен. Королева-бабушка предложила им чаю. Я видела, с каким наслаждением войнорки угощались суфле и засахаренными фруктами, но по ложечке, по кусочку, соблюдая этикет. Я и то съела больше. Все-таки в кошачьем положении есть свои преимущества. Беседа состояла исключительно из взаимных любезностей. О причине, по которой я оказалась гостьей ее величества, не было сказано ни слова. Под конец королева задала пару вопросов обо мне и, услышав, что снежную кошку подарил принцессе Белый граф, произнесла «Это ценный дар, милая, берегите ее». И не стесняйтесь заходить в любое время, по-родственному, без церемоний. Принцесса поблагодарила со всей сердечностью. Кайса взяла меня на руки, и мы вышли за дверь. Створки, сомкнувшиеся позади, были толстыми и плотно прилегали друг к другу, так что вряд ли Камелия и ее спутницы расслышали голос дамы в сером. «Странно, что граф расстался с таким ценным зверем». Заметила Таня громко. «Почему же?» – удивилась ее величество Бригита, «Логично отдать силу зимы королю, а снежную кошку – будущей королеве. Все равно животное богини ему теперь без надобности». У выхода из королевских покоев к нам присоединились двое войножских гвардейцев. Одним из них был Виконт де Геринг, могучий, грозный и блестящий, как гнев древних вайнов. Который падет на голову всякого, кто посмеет встать на нашем пути. Значит, принцессе все-таки рассказали, что случилось. Ты нажила нам могущественного врага, Белка! задумчиво произнесла она. Впрочем, едва ли принц Гюнтер стал бы нашим другом. Это я виновата! всхлипнула Кайса. Белка меня защищала. Молчите уже, глупое дитя! шикнула на нее графиня Вертен. — И куда вас понесло на ночь, глядя? Виконт де Геринг, шагавший рядом, взглянул сверху вниз на Кайсу, на меня и озабоченно засопел. Раут Даниш явился засвидетельствовать почтение ее высочеству как раз в тот момент, когда Камелия и ее приближенные обсуждали, стоит ли жаловаться королю на принца Гюнтера. — Не вздумайте! — повысила голос графиня Вертен. Принцесса сверкнула глазами, явно намереваясь осадить свою будущую гофдаму. Герцог Клок-Скраб взял племянницу под руку. — Графиня права, Ками. Что у нас есть? Слово девицы невысокого рода против слова единственного пока наследника, трона. Он сделал многозначительную паузу. — У барышни Кайсы нет даже царапины, которую мы могли бы предъявить как доказательство нападения. А у принца Гюнтера царапины найдутся. Герцог покосился на меня. — Как бы он сам не пожаловался королю на бешеное животное, — добавила графиня. — Нам повезло, что королева Бригита взяла ее под крыло. — Да, на этом можно сыграть. Клок-скраб задумчиво потер подбородок. Его любимый жест... — А не проще ли подарить белку ее величеству, чтобы принц Гюнтер не связывал свою обиду с вашим высочеством и Вайнором? — Это Вайнору нанесли обиду, — резко сказала принцесса. — Может, предложите и кайсу подарить принцу Гюнтеру? Фрейлина вскинула на свою госпожу испуганные глаза. — Нет, — сказала Камелия, — если я не могу защитить даже свою кошку, — как я буду защищать своих подданных? В дверь постучали, и Дайда сообщила о прибытии белого графа. — Скажите, ее высочество не принимает, пусть зайдет вечером, — быстро велел герцог. Дайда понятливо кивнула, но принцесса остановила ее. — Граф Даниш Фрост наш друг, а история с белкой уже получила огласку. Через минуту Даниш вошел, и лицо принцессы осветилось счастливейшей улыбкой. — Граф, как я рада, что вы снова с нами. Надеюсь, все ваши дела в Белом замке улажены. — Вполне. Теперь я все цела к услугам вашего высочества. Я уже успела уяснить, что разговоры ни о чем составляют суть истинно светской беседы и поджурчание голосов просто рассматривало графа, живого, непризрачного. Ему шел бордовый сюртук, и рыжие волосы не резали глаза. Даниш казался беспечным, делал комплименты дамам, шутил, но теперь я видела, что он тоже носит маску, за которой скрыты озабоченность и тревога. В какой-то момент он спросил, как вам дворцовая кухня? Камелия просияла. Превосходно! А графиня Вертен встала так, чтобы заслонить широкой юбкой корзину на столике в углу. Корзина была заказана через посла Кейринга в ресторации Владисона, и на ней красовалась надпись «Самые вкусные обеды». Гордецы войнорские! Я же за них хлопотала! А теперь Рауд Даниш решит, что я обманщица. Как дела у нашей любимицы? Граф весело повернулся в мою сторону. Ах, — воскликнула принцесса. — Сегодня вышла такая неприятность. И только-то. Крохотное недоразумение. Незначительный курьез. Так это звучало в ее изложении. Граф тоже отнесся к случившемуся легко. Заметил лишь, что вечерами хорошеньким барышням и хорошеньким кошкам не стоит бродить в одиночестве. Но легкость эта была внешняя. Я заметила, как при имени принца Гюнтера у него на миг прервалось дыхание и глаза потемнели. — Ваше высочество не будет против, если мы с Белкой прогуляемся по старой памяти? — спросил Даниш. — Что вы? — принцесса улыбнулась. — Я помню, что ей нужно бывать на воздухе. Уверена, с вами Белочка будет в полной безопасности. Мы с графом шли по дворцу, как по гостевому дому в Лейре. Я у его ноги, но на этот раз все встречные смотрели не на меня, а на Даниша. По коридорам бежали шепотки. Белый граф вернулся, рыжий, как летом. Что с ним, что с его силой? Так вот почему зимой нынче числа, нет. Даниш беззаботно раскланивался со знакомыми, однако в разговоры не вступал. Едва мы вышли в парк, он стал мрачнее дождливого дня и сразу свернул с дорожек в послушно расступившиеся сугробы. Редкими крупными хлопьями падал снег, в отдалении скребли лопаты. — В юности, — заговорил граф, — я состоял в свите Алерька, тогда наследного принца. Это наша фамильная привилегия и обязанность. А летом моему брату Карстону исполнилось семнадцать, и он вошел в свиту принца Гюнтера. Между нами установилась связь, и передо мной появился второй, призрачный Раут-Даниш. Он шел мне навстречу, но расстояние между нами не сокращалось. Губы призрака двигались в такт шагам настоящего Даниша. Это была идея Алерика — окружить Гюнтера приличными молодыми людьми в надежде, что он бросит свои выходки. Кончилось тем, что Карстен вступился за барышню, которую Гюнтер пытался затащить в свою карету, вызвал его на дуэль и ранил в руку. Символическая царапина, но он пролил королевскую кровь при свидетелях. Дворянину за это полагается тюрьма. В дополнение Гюнтер потребовал наказать Карстена по старому воинскому праву, то есть отрубить руку, которая нанесла урон члену правящей семьи. «Мне очень дорого стоило вызволить его». «Это стоило вам?» — Силы! — граф не ответил. Повернулся и присел передо мной на корточке. — Теперь ты знаешь, кому перешла дорогу. Прошу, оставайся рядом с принцессой, не отходи от нее ни на шаг. Он глубоко вздохнул. — Ты хотела мне что-то сказать? — Мы можем поговорить в снежном шаре? — Можем, только мне надо где-нибудь сесть. Он встал и огляделся. — Если вам трудно, то не стоит... Мне нетрудно. Там за лиственницами есть беседка. Небольшое круглое сооружение больше походило на снежный дом гобров, чем на место летнего отдыха. Даже вход замело, остался лишь крошечный провал в пору кошки. Граф раздвинул снежный покров, как полы занавеса. Затем очистил себе скамейку и достал из кармана знакомый мешочек. Миг, и мы оба оказались у расписной избушки. Я вздохнула полной грудью, провела руками по волосам, с наслаждением ощущая каждую частицу своего человеческого тела. Граф наблюдал за мной, и мрачная мина на его лице сменилась улыбкой. — Не смейтесь, ваше сиятельство! Но мне и самой против воли стало смешно. — Надоело быть кошкой, — объяснила ему. — На меня уже коты засматриваются. — Ты очень красивая кошка! Даниш скользнул по мне взглядом. «Мужчины часто так делают, и я знаю особый блеск, которым загораются в этот момент их глаза». В глазах Даниша прыгали солнечные зайчики. добродушные веселье, ничего больше. И правда, не дело графу проявлять интерес к крестьянке. «Никогда не встречал оборотней, которые становились бы снежными кошками», — добавил он. «Я не снежная, ни белая и не пушистая. Я была чернее сажи, и дома меня звали Ночкой. Признаться, я скучала по своей родной шубке, и во дворце она была бы сподручнее». «Чернее сажи?» — удивился граф. «Покажи». «Как?» — растерялась я, почти ожидая, что он, как кавалер, потребует чувствуй в меня. Но граф сказал... «Богиня поделилась с тобой частицей дара, а я поделюсь силой. Позволишь?» Он взял мою ладонь, и я ощутила тепло и твердость его рук так, словно мы оба были здесь во плоти. Щекам стало горячо. «Представь, что видишь себя во сне. Попробуй». «Здесь, в ловушке, это легко даже необученному человеку. Нужно лишь дать волю воображению». Граф стоял сбоку, совсем близко, направляя мою руку. В пальцах струилось тепло, а кончики, наоборот, покалывало морозными иглами. Я не знала, что делать, и просто вспомнила свое отражение в зеркале — гибкий черный силуэт с атласно-блестящей шерсткой. Потом представила, как бегу от домика с расписными ставнями к елкам в белых шалях. И это случилось. Из снега слепилась кошка и потрусила по свежей пороше, на ходу окрасившись в темный цвет. В душе вспыхнул детский восторг. — Ты очень красивая, — вежливо заметил граф, — но не такая, как на самом деле. Теперь я увидела свое творение его глазами. Комковатое тело скорее коричнево-серое, чем черное. Уродец, да и только. И почему-то ощутила жгучую обиду. Я хотела показать ему другую, Карин. Хотела понравиться. Глупость какая. Я отняла руку, и кошка рассыпалась снежной пылью. Что вообще на меня нашло? В сказочной ловушке все было как всегда. Стеклянная синева над головой, теплый снег под ногами, белые хлопья, тающие в воздухе. И я вроде них, вешу между небом и землей, между былью и небылью. То ли живу, то ли снюсь сама себе. А время между тем идет. Еще неделя другая, и мое тело будет не вернуть. — Ваше сиятельство, она здесь! — выпалила я. — Ведьма, которая меня околдовала, помните? И быстро пересказала Данишу подробности визита госпожи Хьярей к ее величеству. — Зелье от мигрени, — он нахмурился. — Ты уверена, что это та самая колдунья? «Еще бы мне не быть уверенной!» Раут Даниш ненадолго задумался. «Я выясню о ней, что смогу. А для тебя поручение остается прежним. Приглядывай за Камелией и принцем Фьюга. Герцога Клокскрапа тоже из виду не выпускай и постарайся ни во что не впутаться. На днях я зайду за тобой. Прогуляемся в город». «Зачем?» — спросила я. Ты же хотела встретиться с моим наставником.